Язычник, мерзкий пособник дьявола. О, как же она его ненавидит! Эмму везли в Руан незнакомые ей нормандские воины. Они обращались с ней по-доброму, однако на каждом привале связывали, оставляя рядом бдительного стража. — Почему бы вам не усилить охрану? — язвительно спрашивала Эмма у Седоусова-Боттельфа. — А то я такая могучая, одолею всех и убегу. Старый воин никак не реагировал на ее выпады, Из всех сопровождавших ее викингов только он один немного знал язык франков. эми волей-неволей пришлось прислушиваться к норвежской речи, запоминать слова, и Ботульф помогал ей в этом. Вместе с тем держался он с пленницей очень ровно, даже сухо, обращаясь к ней лишь в случае необходимости. Порой девушка ловила на себе пристальный взгляд его маленьких, ярко-голубых и холодных, как ледышки, глаз. «Ролло сказал, что ты дочь графа из бое и его жены Пиппины». Странно, что он оставил тебя в живых, зная, как умер его отец, первый завоеватель этого края, великий ролл и пешеход. Я был в бое, когда его убили. Сам положил динарий на его остывшие веки. А теперь его сын подарил тебе жизнь. Хотя ради Атли старший брат готов перевернуть и небо, и землю, и даже помириться силами с самой Хель. Я приемная дочь графа и графини, — ответила Эмма. В моих жилах нет их крови. Ботто хмыкал в усы, а на каждом привале по-прежнему стягивал ей руки и ноги с ремнями, приказывая караульному не спускать с пленницы глаз. Эмма злилась, но старый викинг лишь сумрачно усмехался. «Ролло предупредил меня на что-то способно. Он сказал, что ты хитра, коварна и ни о чем не помышляешь, кроме побега. Я дал слово, что у тебя будет не больше возможности бежать, чем у коровы взлететь». Атли Нормандский ждет свою избранницу в рухами, и я доставлю тебя туда. Это так же неизбежно, как сама судьба. Эмми становилась грустно. Разумеется, она обязана Атли жизнью. Еще в Сумюре он был добр с ней. Но помимо своей воли девушка все-таки надеялась, что Ролло так просто не откажется от нее. Потому что верила в силу своего очарования и знала, что очень мило Роллу. Ее иллюзии рассеялись как дым, едва они прибыли в Руан. Здесь она, наконец, увидела Роллу. Однажды в дождливый день мимо нее пронесся величественный воин на горячем вороном коне, пронесся и растаял, как видение. В ее воспоминаниях Роллу оставался бродягой в лохмотьях с ножом за поясом. Теперь же ее глазам предстал правитель в богатом плаще, с колотом на плече сверкающей фиболой, в сияющем венце с треугольным зубцом над бровями, Несмотря на хмурый день, он показался ей окруженным светлым ореолом власти и могущества. Но рядом с ним ехала его королева. Эмма, жалкая и озябшая, прикрытая грудой оцеревших шкур, сидела на скрипучей телеге и с замиранием сердца смотрела на эту исполненную величие светлокосую красавицу. Так вот какова та, что владеет сердцем сурового викинга, та, с которой он не желает расставаться, даже несмотря на бесплодие ее чрева, С внутренней дрожью Эмма почувствовала на себе странный взгляд необычных глаз супруги роллу, одного черного, а другого почти прозрачного, как опал. В следующий миг величественная красавица проследовала дальше. Ролл уже, хотя и задержался, едва взглянул на нее, перебросившись двумя словами с Ботто. Струны арфы грустно запели, когда Эмма тронула их рукой. Она отставила инструмент и огляделась. Когда-то ее озябшую, утомленную, упавшую духом впервые привели в эту комнату. Как и тогда здесь было тепло и уютно. выбеленные стены, двойное арочное окно, разделенное витой колонной. В узкие переплеты окна вставлены тонкие роговые пластины, сквозь которые проникает свет. Тот день был сумрачный, в комнате царил полумрак поэтому по углам на треножниках горели высокие бронзовые светильники в виде драконов, держащих в пастях масляные плошки. Сейчас тут все уже было готово к ее прибытию. На скамьях вдоль стен лежали вышитые подушки, пол был устлан тростником, в углу стояла лира. И это зеркало, в котором она разглядывала свое осунувшееся лицо с прилипшими к вискам мокрыми прядями волос. Образ прекрасной супруги Ролло все еще стоял перед ее глазами, И Эмма невольно сравнивала себя с ней. И сравнение было вовсе не в пользу Эммы. Так вот, почему так спешил Ролла в Руан. Птички ли с этой красавицей? Она была так удручена, что почти не отреагировала, когда в комнату вбежал радостный Атли.